Глава тридцать восьмая Как это часто бывает, самая объективно полезная мысль меня посетила прямо перед выездом. Мы уже загрузили вездеход и облачились в боевое снаряжение сами. Ну, спасибо, что не сразу после прохода портала. Все вкают компанию прямо сейчас. Что-то забыл вчера рассказать. Невинным голосом подел Михаил, но ответа дожидаться не стал. Первым двинулся на внеплановый брифинг. Медицинские эффекторы Z способны бесконтактно собирать множество информации о человеческом теле вплоть до оценки условного уровня интеллекта. Да ладно, выпячил глаза оборотень. А потом прямо сейчас она со всех снимет показатели, которые в дальнейшем будут использованы как эталон при определении возможного воздействия портального мира на нас. Не обращая внимания на реплики из зала, закончил изложение своей идеи я. Разумно, подумав, признала Хоук. Правда, при этом бросила на меня быстрый взгляд. "Никакие ваши результаты никто, кроме зэты не узнает, если только для разглашения персональной информации не будет медицинской необходимости", пообещал я, расшифровав голозограмму. Кустарщина какая-то. Поситывал куда-то в пустоту Филиппов, первым подходя к Синте. Та быстро заскозила ладонями вдоль его тела, скорее всего, просто демонстрируя сам процесс. Потому что уже, конечно, успела просканировать всех наших, рассчитать и записать результат. И руками ей для этого махать совсем не нужно. Вон пом-пом с единственным куда более слабым датчиком надетый на руку справляется не хуже. Разве что помедленнее. Обследование нам должен делать врач в специально оборудованном пункте учёта. А вместо этого собрали, добросили кучку подростков на баррикады и меня с вами. Вообще-то мы сами бросились на баррикады. хмыкнув, напомнил я сенсору, как раз уступившему место птице. Вроде как бесполезное представление на первый взгляд, зато никто теперь не будет задавать дурацких вопросов, если зэто уловит проблема у кого-то после посещения портала. Кстати, технология биопротекторов, хоть и запортальная, совсем не кустарная. Она там настолько пошла на поток, что эффекторы, судя по отчёту, не медицинскому каракорту, едва ли не в каждый чайник втыкали. Нам же лучше, что стороннего медконтроля пока нет. добавила Мэл Тян, до которой тоже дошла очередь. Схватила какую-то непонятную хрень, а наш собственный доктор уже выписала порцию целительных обнимашек с нашим же ходячим нормализатором. Этого я и боюсь. Под нос пробормотал оборотень, стараясь не смотреть на катастрофически покрасневшую напарницу. Меня больше беспокоит, что наш единственный измерительный инструмент и, оказывается, медицинскую сестру, может при посещении мира синтетов переклинить, как ее предшественников. И что мы будем делать? Внезапно задал не самый глупый вопрос наш сенсор. Ничего не произойдёт. Ярослав меня просто вырубит, если периодический тест на целостность перестанет проходить или моё поведение заметно нарушится. Как о чём-то само собой разумеющемся ответило Синта. До портала уж как-нибудь моё тело донесёт, и а дальше обнимашки, ухмыльнулась Алаглаза. А когда этот тест на целостность перестанет проходить, на тебе красная лампочка загорится, просто на всякий случай спрашиваю. Нет, лог-тестирование в реальном времени через меня доступно через Виреткомплекс. Чуть подумав, решил относительно подробно рассказать я. На небольшом расстоянии друг от друга Зэта посредством биопротекторов, а я через интерфейс комплекса можем поддерживать прямую связь. Практически телепатия. Причём с моей стороны удалось согласовать протоколы и дать доступ Зэте штатными средствами комплекса. Охренеть, выставившееся тишине, прокомментировал Вульфи. Погоджика вдруг оживилась Милиса. Если в моём организме тоже до хрена верит, пусть из меняных ты к нему можешь подключиться, только к вампирским симбионтам, как это делала Община через помпонг в Файе Ярослава. И очень ограничено, поделилась информацией кибернетическая девушка. Когда пытаюсь подключиться к тебе, приходит ответ об установке связи и тут же удалённый абонент запретил подключение. И никакого интерфейса у меня нет, чтобы дать разрешение. Насколько мне там надо в объятиях Йошира поселиться, чтобы все изменения откатить? Так-то я не против. Не уверена, что для тебя откатывать вериты до изначальной версии хорошая идея. Потёрла подбородка лицевой маски Синта. Комплекс, который предназначен для захвата чужого тела и при необходимости его смены, э, больше похож на оружие для диверсий, чем на систему защиты и спасения жизни, правда? Вириты обладают вычислительными мощностями, но что-то я сомневаюсь, что подобные боеголовки с самодоставкой снабжались полноценным искусственным разумом. Обычного искусственного интеллекта должно хватить за глаза. Зато способность переносить разум через кровь вместе со всякой гадостью типа мутации в зооморфа, средствами изменения может быть очень легко. Получается, не так-то уж мы отличаемся друг от друга, подруга. Брр, передёрнула плечами Милиса. «Это что, получается, мне теперь надо как-то балансировать влияние отката Йо-Куна и попыток собственного тела мутировать от задействованных сил?» «Ничего себе задачка!» «Жизнь одаренного хождения по краю пропасти. Только не все это понимают. Зета меланхолично пожала плечами. Избегая гиперсильных воздействий на себя как магии крови, так и якоря. В последнем случае поинтересуйся у Хоук на досуге, как ей удалось спастись от взрывной трансформации тела при магическом отравлении». «И как?» – нетерпеливая вампирша повернулась в сторону нашей штатной волшебницы. «Красный, как помидор волшебницы, не знающий, куда деть глаза». «Что, так? Правда, что ли?» «Боже, придется вмешаться». «Ты все не совсем правильно поняла». Подал я было голос и замолчал, поскольку пепельно-волосая жестом прервала меня. «Ты ведь это все только что придумала Зетта для того, чтобы я не влезла в постель к ее широку, ну, верно?» С нажимом в голосе обратилась к Синтимелисе. Я не сказала тебе ни слова неправды. Андроид умудрилась улыбнуться в ответ даже не как сытая кошка, а как сытая кобра. Разумеется, у меня недостаточно данных для однозначной реконструкции процесса появления твоих предков как под вида человека разумного. То, что я сказала, это одна из версий, но статистическая достоверность у неё хорошая, а дальше уж думай сама. Яр, разберись со своими пасями, пока чёртова пабе финдэта не утянула всех нас в могилу. Претермозив меня на полдороги к вездеходу, шёпотом выскользнул со мной Михаил. "Успокойся, они прекрасно понимают, во что и зачем ввязались", так же тихо ответил я ему. "Может это и банально звучит, но сначала придётся спасти мир, и только потом решать личные вопросы". "Ну, ну, удачи". Глядя на твой элитный серпентарий, я как никогда начинаю скучать по тине. Что? Да нет, ничего, выркнул я, сдерживая смех. Как ты там сказал? Удачи. Функцию, в том числе и маски изолирующего противогаза в воротнике 3, выполняет номерной комплектный шлем, исполненный на манер того, что носят военные лётчики, только более бронированный и визор поуже. Он удобный, экономичный, в меру тяжёлый. Но всё равно, наслаждаться красотами природы транзитного мира за порталом через тонированный триплекс у меня не особо вышло. Или это с непривычки? Зато на нас опять никто не напал. Собственно, мы и животных никаких не увидели, даже птиц над кромкой далёкого леса не оказалось. Биопротекторы Z действительно помогли. Ее периферические устройства сыпали ошибками, как распоротый мешок с зерном, но держать системы под контролем у синты все же неплохо получилось, компенсируя проблемы своими же вычислительными мощностями. Это без моего прикрытия, разумеется. Что ж, успех как он есть. Хотя, конечно, совсем уже рисковать мы не стали, и створ портала опять проходили и туда, и обратно тесно сжатой коробочкой со мной в центре. Береженого комиссама берегут. Перед тем, как лезть к оборотням, и мы с Михаилом и Хоук с перевертышем нацепили на свои полевые комплекты все имеющиеся в наличии модули бронирования. В Ульфе дополнительная защита вообще не мешала двигаться. Амбалу такому. Хоук предпочитала во время боя или прятаться за своей магией, или взлетать, ну а мне с сенсором оставалось надеяться на легендарный российский ВНПРОМ. З этого в дополнительном слое брони не нуждалось, в принципе. Да, он мог и исказить показания её датчиков. А не пренебрегавший японским армейским аналогом нашей снаряги Мелисса просто не могла ничего добавить. Отставший на пару поколений комплект не имел модульности, в принципе. Зато и не стеснял стремительное вампирское движение. Это несомненный плюс. В этот раз переходили ощутиневши столлами, но открывать ураганный огонь оказалось непокомо. Портал с оборотневой вампирской стороны мирно себе висел над газонно ровным ковром травы. Примерно в ста метрах впереди лук упирался в сплошную высоченную стену древесных стволов, листьев, цветов, даже плодов, и перевивших на манер мелкая чистая сеть и всю эту красоту разнокалиберных лиан. «Здесь степь должна быть, я читала», — неуверенно произнесла милиция. «Голая, слегка холмистая, без единого укрытия». «Многие мои предки тут палят, как те Эвервольфов, прикрывая отступающих за портал. Именно потому, что местность не позволяла другой тактике, кроме живой стены». «Вообще-то деревья так не растут, чтобы границы как по линейке», — пробормотала Хоук, и вдруг взлетела на несколько метров. «Там сзади и вокруг такая же стена. Мы точно в центре геометрически правильного круга. Магия ж магия, портал, бортал». Оборотень тоже огляделся с высоты своего роста. Зато теперь понятно, почему отсюда никто уже много лет не лезет. Но совершенно непонятно, почему никто из решивших стать оборотнями бойцов Кордоников из числа сил обороны не вернулся, хотя бы за топором, покачал головой я. Выдвигаемся, но к стене подходить близко не смейте. За время проведения замеров мы фактически обошли круглую поляну, всё более окажущуюся искусственной по периметру, однако ничего такого не заметили. Поэтому я решил на прощание поставить один эксперимент. Сухо треснул выстрел, и через мгновение птица своей силой, как ковшом, загребла нас в окно портала. Но разглядеть, как в месте попадания стена леса вспучивается клубком многометровых растительных щупалец, успели все. «Сдается мне у этого мира новое хозяева», — уже с домашней стороны подвел итог я. Третий переход, то есть вылазку в мир синтетов, мы в итоге отложили на самый конец выделенного семидневного срока. Причин нашлась масса. Мне стукнуло в голову протащить с собой все диапазоны приемных сканер с антенной, поднимаемой на аэростате, записать эфир. Филиппов напирал на необходимость удаленной проверки на мины, а раз уж одни догадались построить фитомагическую ловушку для иномирцев, наверняка тоже что-то из мутировавшего местного пиар уже, Тот же лезяк следовало ожидать технических средств поражения или снайперов, которые могут много лет терпеливо ждать цель. Или ещё какой-то гадости. Дошло даже до обсуждения других порталов. Вот только стоило ли менять известную угрозу на клубок неизвестных? Очень прошу простить, что прерываю ваше совещание, миротворцы самое Молоденький связист из рота обеспечения склонился в поклоне максимального уважения, выставив корпус тела параллельно полу. Но ваш груз пришел с опережением, и сопровождающий его требует немедленного вашего присутствия. «А мы чего-то ждем?» — вроде бы тихо, но на весь штаб переспросил оборотень. «Вот сейчас и разберемся. Кивнул на выход я ему. Все вместе». Фура с огромным явно негабаритным прицепом, нагруженным здоровенной двусветной красной-серой цистерной — Первое, что бросилось в глаза. Стоящий рядом полутораэтажный туристический автобус, типа того, на котором мы сами сюда приехали, заслонял от нас ёмкой только наполовину. И как они эту махину по горному серпантину до опорника затащили? Впрочем, я тут же позабыл логические вопросы, увидев, кто выходит из автобуса. Ни много, ни мало это оказался сам Архип Яковлевич Подвижный, главный физик-пространственник России, доктор наук, академик и просто человек, сумевший организовать всю движуху, благодаря которой один младший научный сотрудник и его ассистент вообще попали в Японию. Сопровождал нашего представителя какой-то крупный военный чин, а следом за ним на утоптанный плац с легкостью сбежал по лестнице трапу Фил Йон собственной персоной. За ним тоже двигался военный чин, теперь уже американский, на погонах которого здоровенным белым звёздам было откровенно тесно. Следом шли японцы и в костюмах, и в мундирах, но тут уж я никого не узнал. Пришлось поспешить на встречу. Похоже, опять предстоит официальная часть, да непростая, раз тут собрался такой состав. Ну хоть всё расскажут. Но прошёл я ровно половину пути, достаточно чтобы увидеть, что скрывал за собой борт автобуса. После чего встал как вкопанный. Надписи. Надписи на цистерне, то есть в спецконтейнере, на русском. Осторожно, радиоактивно. Знакомый всем жёлто-чёрный трилистник радиационной угрозы и ниже устройство термоядерное. 1 млн Тэтр ЭКВ. Рядом явно по согласованию с кем-то высокопоставленным, словно бы от руки было выведено Из России с любовью. Чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Я ведь знаю, что это. Просто других вариантов нет, зачем может быть использован такой ядерный заряд? Первая в мире закрывашка для порталов. Наши данные феноменально быстро успели обработать. Вот от чего торопили провести новые замеры. Требовалась контрольная проверка вычислений. Видимо, двух из трёх схожих результатов оказалось достаточно или просто не стали ждать. Ну что ж, в какой-то мере логично. Если проблема нельзя решить с помощью взрывчатки, значит вы взяли слишком мало взрывчатки.